В Таганроге у Блаватской возникли трудности с пересечением границы. У нее якобы не было на руках паспорта, по которому она могла бы беспрепятственно выехать в другую страну. Эту версию побега своей кузины излагает в своих воспоминаниях Витте. И настолько основательно, что, несмотря на всю свою неправдоподобность, эта легенда вошла в сознание его близких. Английский корабль должен был в Керчи подвергнуться пограничному контролю и таможенному досмотру. Она вовсю строила глазки капитану и вызвала у него к себе нескрываемую симпатию. Ей предложили переодеться юнгой. Настоящего юнгу спрятали в угольном трюме. Чтобы не привлекать внимание жандармов, ее представили больной, укутали одеялами и уложили в гамак. На этом, однако, ее испытания не закончились. Ее кокетство имело еще и отрицательные последствия. Капитан воспылал к ней непреодолимой страстью и не скрывал своих откровенных желаний. Предпочитая не искушать судьбу по прибытии в Константинополь с помощью подкупленного стюарта, она сошла незамеченной на турецкий берег. У нее появилось глупое желание показать язык одураченному капитану и сплясать на пирсе танец краснокожих. Но она этого не сделала, сдержалась, предпочла скромно смешаться с разноязыкой толпой. Таков неприхотливый по сюжету рассказ Блаватской, который она поведала в 80-е годы своему сподвижнику Альфреду Перси Синнету. «У меня же на эти события совершенно другой взгляд». Перед тем, как Лёля села на корабль в Керчи, у неё произошла встреча с отцом, с которым она подробно оговорила маршрут и сроки своего путешествия за границей, где и у кого она остановится, когда и с кем вернётся обратно в Россию. Понятно, что он снабдил её дополнительными деньгами. Основные деньги были даны дедушкой, Фадеевым, и, по-видимому, находились у тех людей, с которыми она поехала путешествовать – Чтобы не быть голословными, обратимся к официальной бумаге, на которой стоит подпись Блаватской. В ней без всяких литературных ухищрений описывается, как все могло быть на самом деле. Я имею в виду прошение, направленное в восемьдесят четвертом году князю Дондукову-Корсакову в связи с новой клеветой в ее адрес. На этот раз со стороны фрейлины госпожи Смирновой. Я вышла замуж 6 июля 1848 года в селении Джелал-Аглы Эреванского уезда. Тогда мне было 17 лет. В следующем году я уехала из Эревани в Тифлис, и, прожив там два года, я с паспортом, который выписал мне господин Блаватский, отправилась сначала в Одессу, а оттуда — за границу. Обратим внимание, что в своем письме в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии Блаватская признается, что отправилась за границу не из Одессы, а из Поти, без всякого паспорта. Думаю, что последнее ее признание соответствует действительно происшедшим событиям. Вот почему в нелегальном пересечении границы ей понадобилось содействие наместника Кавказа князя Воронцова. К тому же нельзя сбрасывать со счетов возможности ее дяди по отцу, Ивана Алексеевича Гана. Ведь в то время он возглавлял в Санкт-Петербурге департамент портов России. Тем читателям, кто на отрез откажется принять новую версию не побега, о депортации Блаватской из России, я посоветую только одно – внимательнее вчитывайтесь в эпистолярное наследие Блаватской, дамы и господа. В некоторых своих письмах она лукавит, кое-что придумывает и преувеличивает, кого-то мистифицирует и обманывает, однако в посланиях тем, кого знала давным-давно по своей жизни на Кавказе, она почти не врет, потому что ее приятели, тогда еще молодые, умные и образованные люди, были самыми лучшими из всех ее последующих друзей и знакомых. Они бродили вокруг нее, как мартовские коты, с восторгом, вслушиваясь в каждое ее мистическое слово. Для духовного и искреннего общения с ними не требовалась демонстрация феноменов. Само ее присутствие среди них, свободной в мыслях, сексопильной и очень красивой девушки, уже было феноменальным и будоражащим душу явлением. Первое время Лёля, оказавшись за границей, изо дня в день с утра до вечера бродила по кривым улочкам, посещала базары с узкими рядами маленьких лавочек под навесами, сидела в кофейнях, не спуская глаз с серьезных, чем-то озабоченных и курящих кальяны турок, и надолго застывала на мосту из Галаты в Константинополь через Золотой Рог, который соединял Старый и Новый Город. До того восхитительным было зрелище скользящих по голубой глади босфора, рыбачьих лодок и отражающихся в морской воде вил и дворцов. Она с детства ходила быстро и легко, немного раскачиваясь, любила широкий мужской шаг. Сказались, вероятно, в выработке этой походки прогулки с отцом, конно-артиллерийским офицером. По Константинополю она неслась, как скаковая лошадь, точно хотела быть первой на финише и выиграть приз. За ней едва поспевали ее сопровождающие. Она загоняла их почти до упаду. Они то и дело останавливались, переводили дыхание, с трудом собирались силами, чтобы опять продолжать многочасовые экскурсии по городу. Большое впечатление произвели на нее дервиши, мусульманские бродячие монахи, особенно те, кто обладал даром ясновидения. Путешествие для Лёли началось лучше не представить. Она описала его в своих романтических рассказах как беззаботное времяпрепровождение, в котором вызревали таинственные и мистические события. Устные рассказы, в которых она импровизировала, по ее задумке предназначались в качестве сырого материала для мемуаров о ней. В них она расписывала свою беззаботную жизнь в Константинополе как полную лишений, как изматывающую борьбу за выживание. Она якобы оказалась практически без денег, надо было что-то предпринимать, чем-то на время перебиться. Тогда она, по ее словам, еще не натерпелась от нужды, знала о ней до своего бегства только понаслышке. В Константинополе нищету невозможно было не заметить. Она выглядывала из-за каждого угла на улочках старого города, попрошайничала, выклянчивала кусок хлеба на площадях перед мечетями, воровато суетилась на заваленных фруктами, овощами и мясом базарах. У нищеты был острый и затравленный взгляд, которым она осматривала каждого нового встречного в надежде чем-нибудь поживиться». Осознав всю трагичность положения, в которое она попала, Лёля, как она рассказывала позднее своим иностранным сотрудникам и почитателям, потихоньку поплакала, заложила кое-что из драгоценностей, перегодила день-другой в номере, не выходя на улицу, и, наконец-то, решилась попытать счастье в цирке, ведь не зря же она считалась искусной наездницей. В цирке она была занята в конном аттракционе, На необъезженной лошади необходимо было преодолеть 18 барьеров. В этом аттракционе принимали участие несколько наездников. Двое самых незадачливых на ее глазах сломали себе шею. Но разве у нее был выход? Она играла роль так называемой «подсадной утки». Выходила на манеж словно обыкновенная зрительница «испытывать судьбу» разумеется, в случае удачного преодоления всех 18 барьеров, она дополнительно к своему заработку получила бы объявленный денежный приз. Но именно это не входило в ее задачу. Тогда пришлось бы распрощаться с цирком, идти на все четыре стороны и добывать себе пропитание иным, более традиционным способом. Леля должна была преодолеть не все, а наибольшее число барьеров, Она принимала, выходя из зрительного ряда, самый веселый и бесшабашный вид, притворяясь, что ей все нипочем, и с помощью циркового жакея нарочито неловко взгромождалась на взбрыкивающую и поднимающуюся на задние ноги лошадь. Цирк сотрясался от хохота. «Только бы удачно упасть», — думала она со страхом, улыбаясь во весь рот идиотской улыбкой. Она с такой силой и решимостью вцеплялась в конскую гриву, что на какие-то секунды лошадь под ней смирялась. И без особого напряжения Лёля, прежде чем свалиться, брала несколько барьеров. В цирке, словно бы шутя, к ней привязался однажды толстоватый немолодой человек, который внешне походил на хорохорящегося вдовца, и который пришел в ужас, когда узнал, что она питается по русской привычке одними бутербродами. Он сокрушался по поводу ее одинокой и неустроенной жизни в Константинополе. Она не придала никакого значения этому случайному знакомству, но лицо его запомнило. Через несколько дней, как рассказывала Елена Петровна своим последователям, она обнаружила его лежащим бездыханным на улочке. Он был тяжело ранен напавшими на него разбойниками. Она оказала ему первую помощь и отвезла в ближайшую гостиницу. Ее карьера наездницы в цирке все-таки была недолгой. Однажды произошло то, чего следовало ожидать. Ей надоело играть в поддавки. Она захотела по-настоящему выиграть. О том, как все произошло в действительности, она излагает в уже не однажды цитированном мною письме Дандукову Корсакову от 1 марта 1982 -го года. В Константинополе я сильно нуждалась в деньгах и хотела заработать тысячу монет награду, обещанную тому, кто выиграет скачки с препятствиями, 18 прыжков через барьеры на диком скакуне только что убившим двух конюхов. Шестнадцать барьеров мне удалось преодолеть, но перед семнадцатым конь мой вдруг встал на дыбы, опрокинулся на спину и задавил меня. Это случилось в пятьдесят первом году. Я пришла в себя через шесть недель. Последнее, что я увидела, прежде чем впасть в свою нирвану, ибо это была полная нирвана, это как мужчина огромного роста, просто великан, одетый совершенно не по-турецки, вытаскивает из-под коня мою разодранную и окровавленную одежду. Запомнилось только лицо, которое я уже где-то видела. В этом письме обращает на себя внимание дата происшедшего события — 1851 год, а Константинополь был ее первым городом, куда она попала, сбежав из России. Понятно, что спасителем был ее хранитель. Как рассказывала Блаватская своим теософским собратьям, она узнала его по вдохновенному и задумчивому лицу с пронзительными глазами. Это видение продолжалось минуты две, а затем над ней склонилось совершенно другое лицо, вполне земного человека, и его незадолго до того она спасла от смерти, вовремя доставив в больницу». Сквозь едва выносимую боль, которая заполняла и раздувала ее тело, как легкий газ оболочку воздушного шара, и казалось, что еще чуть-чуть, и она взлетит в запредельную небесную высь. Сквозь эту кроваво-розовую плаценту, соединяющую привычное земное материнское с зародышем потустороннего, посмертного, пока еще существующего вне ее, Блаватская четко увидела, что у оказывающего ей помощь человека добрые слегка на выкат выразительные глаза. Удар о землю, впрочем, не прошел для нее бесследно. Сломанное ребро неудачно срослось. Боль в груди беспокоила ее на протяжении 20 лет. Так Леля, по ее версии, впервые встретила Агарде Митровича, в Константинополе, и закрепила с ним свое знакомство после падения с лошади. Агар Димитрович был одним из известных в Европе оперных певцов, басом, итальянцем по отцу. Он считал себя к тому же знающим и опытным оккультистом. Со своей стороны скажем, что он влюбился в нее с первого взгляда, бесповоротно, без надежды на взаимность. Но именно к нему она в конце концов прикипела всей душой, и единственно ему была покорна и отдала бы все на свете, только бы он пережил ее. Однако распоряжаться человеческой судьбой было не в ее власти. Вот что писала Блаватская Альфреду Перси Синнету через 15 лет после смерти Митровича. «Агар Димитрович был моим самым преданным другом с 50 -го года, Я спасла его от виселицы в Австрии с помощью графа Киселева. Он был последователем Мацини, оскорбил папу Римского, был изгнан из Рима. В 1863 году он приехал со своей женой в Тифлис. Мои родственники хорошо знали его, и когда его жена, тоже бывшая моей подругой, умерла, он приехал в Одессу в 1870 году. Можно с большой долей вероятности предположить, что Блаватская была так же, как ее родственники, знакома с Агар Дмитровичем по его первым выступлениям в Тефлисе. Двоюродный брат Блаватской Витте подтверждает версию о том, что она работала в Константинополе в цирке, и там в нее влюбился один из известнейших в то время певцов – Бас Митрович. Она бросила цирк и уехала с этим Басом, который получил ангажемент петь в одном из наибольших театров Европы. И вдруг мой дед после этого начал получать письма от своего так называемого внука – оперного певца Митровича. Митрович уверял, что он женился на внучке деда Блаватской, хотя последнее никакого развода от своего мужа Блаватского, реванского губернатора, не получала. Прошло несколько времени, и мои дед и бабушка получили письмо от нового внука, какого-то англичанина из Лондона, который уверял, что он женился на их внучке Блаватской, которая отправилась с этим англичанином по каким-то коммерческим делам в Америку. Затем Балавацкая появляется снова в Европе и делается ближайшим адептом известнейшего спирита того времени, то есть 60-х годов прошлого столетия Юма. После появления хранителя, как убеждала своих последователей Елена Петровна, ее жизнь более-менее наладилась. По крайней мере, именно на таком повороте событий Она настаивала в беседах с Олкотом и Синнетом. В рассказах Блаватской о первых месяцах за границей правда настолько плотно переплетена с вымыслом, что при отсутствии документально подтвержденных фактов трудно разобраться, что было на самом деле. Однако все-таки попытаемся продолжить нашу реконструкцию начавшейся взрослой и вполне самостоятельной жизни молодой Елены Петровны. Лелю в Константинополе, как было договорено, сопровождала графиня София Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая. Она взялась ее опекать в путешествии, еще до конца не представляя, какую непосильную ношу взваливает на себя. Что, безусловно, объединяло двух женщин, несмотря на разницу в возрасте и характерах, это любовь к культизму. Графиня Киселева привыкла смотреть на окружающий мир сквозь мистические очки. Чтобы они появлялись на ее глазах, потребовались многолетние ежедневные тренировки, психотренинг, в котором использовались медитативные техники восточных школ. Ей исполнилось 60 лет. Ее муж Павел Дмитриевич Киселев относился к либералам-реформаторам, и безуспешно пытался, как он сам в этом был убежден, изменить к лучшему жизнь в России. Эта реформаторская прыть позволила ему сделать блистательную карьеру при дворе Александра Первого, а после его смерти войти в интимный кружок императора Николая Первого. Русскому императору пришлась по душе идея Киселева о необходимости частичного освобождения крестьян от крепостной зависимости. Имелось в виду, что граф Киселев предлагал не абсолютное освобождение, а только регуляризацию крепостного права с целью отнять у дурных помещиков возможность злоупотреблять своими правами, случайно введенными в свод законов и несогласных со справедливостью. Что не говорите, русские высшие чиновники во все времена и при всех правителях умеют изящно и деликатно формулировать самые смелые идеи, чтобы, не дай бог, никого не задеть вульгарным словом, «Чиновникам низшего ранга есть на кого равняться и с кого брать пример». Не имея ученого образования, любимец императора был весьма умен и предусмотрителен, приятен в обществе, как тогда говорили, и слыл златоустом. 24-летним он принимал участие в Бородинском сражении и был отмечен орденом Святой Анны IV степени. В 1929 году Киселев прибыл в Бухарест – и вступил в должность управляющего княжеством Валахия. Он зорко следил за положением дел на Востоке. Еще в 1832 году Киселев послал графу Нессель -э записку об основных принципах политики в отношении Турции. У выдающегося государственного деятеля, дипломата и царедворца Киселева, как часто случается с подобными людьми, не сложилась семейная жизнь. Для него обстоятельства карьеры были выше нежных чувств. А может быть, он просто охладел к своей жене. Она долго надеялась на примирение и даже простила ему измену с ее младшей сестрой Ольгой. Однако чудо не произошло. По обоюдному согласию, они с ноября 1934 года начали жить в Рось. Теперь с мужем ее связывала только общая фамилия. У них был сын Владимир, который умер в двухлетнем возрасте. Что-то в жизни графини Киселевой, вероятно, ее мучило, с чем-то она не могла примириться, поэтому-то и пыталась быть независимой от кого-либо. Сказались, видимо, гены отца, коварно обманутого императрицей Екатерины II и ее фаворитом Потемкиным. Зная ее упрямый, неистовый характер, граф Киселев, назначенный в 1856 году послом во Францию, писал своему брату Николаю Дмитриевичу в Рим о том, что для него одно из самых щекотливых затруднений это пребывание в Париже его жены с ее надменным и иногда отважным характером. Граф опасался с ней столкновений, которые при его официальном положении могли быть более чем неприятными. Понятно, что после 25 лет разлуки расставшиеся пары редко сходятся вновь. Графиня Киселева также не оставалась в долгу. «Я никогда не любила своего мужа иначе как дружеской, но верной любовью. Он, ревнив и убил бы меня или умер от горя, узнав о том, что я полюбила другого. Католические корни графини Софии Станиславовны Киселевой, ее политический нонконформизм, в конце концов, дали о себе знать. Она завещала самопишущие столики для спиритических сеансов и другую медиумическую аппаратуру, дощечки для письма и карты Таро Римско-католической церкви. Умирала же она в полном одиночестве. Блаватской пришлось долго жить под одной крышей с графиней Киселевой и считаться с ее причудами. Она обредила ее, например, в мужское платье. Куда пикантнее и заметнее, немолодой женщине, по-видимому, считала она, путешествовать с юным, смущающимся студентом, чем с бесшабашной девушкой, от которой неизвестно чего ожидать. Переодевание ничуть не смутило Блаватскую. Напротив, ей безумно понравилось находиться в мужском обличье. Она даже была готова сыграть роль Евнуха, если бы сведения об Атлантиде и египетские тайны, к которым она фанатически стремилась, находились в сирале арабского эмира или гареме турецкого паши. Может быть, в этом случае она согласилась бы и на роль Адалиски, несмотря на все свое декларируемое отвращение к плотским утехам. Волею судьбы Елена Петровна, сопровождая графиню Киселеву, оказалась в самом центре сложнейших международных интриг, связанных с интересами России на Востоке. В некоторых из них она позднее самым деятельным образом участвовала, о чем поведала в письме в Третье отделение собственной его императорского величества – канцелярии. «Нет дела благороднее, чем разоблачать всякие обманы и плутни врагов родной страны», думала она, и была в этом совершенно права. Подобной патриотической позиции Лёля решительно дистанцировала себя от графини Киселевой. Так она думала и извлекала для себя из совместной жизни с графиней все выгоды и удобства. Дружеские связи все-таки великая вещь. Единственное достояние, которым следует дорожить в жизни, было бы что связывать, что сохранять и беречь. По счастью, она относилась к известной в России фамилии. Кто же из знакомых мог бы отказать белой вороне из знаменитой семьи, не помочь в трудную минуту, не стать ее покровителем?» Русских за границей во второй половине XIX века, когда на престол зашел Александр II, было очень много. После значительного послабления для русских дворян в оформлении выезда за рубеж, они ринулись, как угорелые, в европейские страны на свежий воздух западного вольнодумства. Но были среди путешественников и любители Востока дегустаторы, тонких духовных блюд. Вместе с графиней Киселевой Блаватская отправилась в Египет.